Глава шестнадцатая. Заключение. Из дневника Гриши Челнокова. Девятое июня. Экзамены окончены. Наша дружная пятерка поработала на славу. Во время подготовки мы собирались и утром, и вечером. Вставали в семь часов утра, работали до двенадцати, затем три часа отдыхали и опять занимались до восьми часов вечера свое обещание перейти в седьмой класс без троек, члены кружка выполнили. Анна Козенкова и Сенька Рощупкин — круглые пятерышники. У меня четверки по геометрии и физике, у Антошки и Васьки пятерок и четверок поровну. Учителя довольны нашим классом. У нас не оказалось отстающих. Даже те, кто всегда переползал с переэкзаменовками — Манька Кукушкина, Алек Морголин, Валь Кантропова. Все перешли в седьмой класс. Капитолино Павлон относит это за счёт хорошей пионерской работы. И вот впереди новое лето. Планы на лето у нас такие. Мы с Васькой и Таратутой хотим изучить трактор под руководством Кирилл Семёновича. Сенька Расчубкин хотел с нами, но Кирилл Семёнович забронировал его потому что он оказался слабым и сильным. Сенька решил изучать метеорологию и завладел отцовскими книгами по этому вопросу. Сенькины мать и сестра в панике, боятся, как бы он не принялся за эксперименты вроде прошлогодних с пиявками. Щукар готовится к рыбной ловле и целые дни проводит возле лодки. Переоборудует скамейки, пристраивает какие-то ящики, Сбоку приделывает плавучие сетки для рыбы. Его старшие сёстры будут работать на скотной ферме, а младшие управляться с огородом. Вообще семья Щукиных очень дружная. Только мать с детьми всё не ладит из-за своих религиозных предрассудков. Анки Зенковой выпал на долю скучное занятие ухаживать за больной бабушкой. Жалко Анку. Невесёлое ей предстоит лето. 29 июня. Когда наступили летние каникулы, я хотел кончить свой дневник, а потом решил, что это неправильно. Раз я начал писать о канале, то нужно о нём закончить. Нет, дневник продолжать я буду, тем более что развёртываются такие события. 13 июля. Все, и взрослые, и ребята, очень рады, что каналу присвоено имя Ленина. Я даже решил переписать в дневник этот указ. Указ президиума Верховного совета СССР. Согласно предложению Совета министров СССР и ЦК ВКПб присвоить Волгоданскому судоходному каналу имя Владимира Ильича Ленина, и именовать его Волгоданский судоходный канал имени Владимира Ильича Ленина. Москва Кремль, 10 июля 1952 года. Выписано из газеты Молот за 11 июля 1952 года. 27 июля воскресенье. А сегодня появилась корреспонденция на Цемлянской плотине, о рыбоходах. Я показал её щукарю. Он был в восторге от этого. Правда, это интересно. Вот что значит техника. И рыбу на лифте поднимают. Щукарь посоветовал мне переписать эту корреспонденцию в дневник. На Цемлянской плотине. Особый интерес у всех, кто приезжает на плотину, вызывает рыбоход, построенный рядом с гидростанцией. Он выдается вперед метров на сто с лишним и представляет собой своеобразный бетонный тоннель, над которым возвышается далеко видимая башня, облицованная белыми плитами. Строители создали самый крупный в мире и самый совершенный по конструкции рыбоход. Заботьтесь о том, чтобы Цемлянское море было не только судоходным, но и рыбоводным. Направляясь на нерест против течения, рыба, подойдя к плотине, будет попадать в специальный низовой лоток у входа в приёмник. Её привлекут сюда и постоянный поток встречной воды, и приманки в виде сильных электроламп, установленных в ночное время возле тоннеля. С помощью специального шлюза, лифта и других приспособлений в подъёмнике рыба поднимется на много метров вверх и попадёт в Цемлянское водохранилище. Скоро я услышал о награждении особо отличившихся работников Волга-Гданкского канала имени Ленина. Огромная радость охватила меня, когда я узнал, что награждён экскаваторщик Анатолий Бурак. Вот здорово! Как я рад за него! Как бы я хотел быть в этот момент рядом с дядей Толей, от всей души поздравить его, обнять, рассмеловать. Я сразу побежал во весь дух в детский сад и сказал маме: "Она тоже очень обрадовалась". А потом я вернулся к приёмнику и уже не отходил от него. Радио рассказывало, что сегодня с утра десятки тысяч сталинградцев и строителей канала и множество гостей со всей страны и даже из стран народной демократии двинулись в Красноармейск. Поезда и речные трамваи переполнены. По шоссе движется множество автомашин. К 2 часам дня На громадной площади у берегов Волги, где стоит статуя Сталина, собралось больше ста тысяч человек. Митинг открыл секретарь Сталинградского обкома партии. Первым от имени правительства и Центрального комитета партии выступил министр речного флота СССР. Он говорил о великом значении канала для нашей страны, о том, как быстро его построили с опережением всех ранее намеченных сроков. Он также сказал, что великие стройки коммунизма свидетельствуют о миролюбии советских людей. Следующим оратором был начальник строительства Волгодона. Он рассказал о том, как беззаветно трудились строители Волгодона, чтобы в срок выполнить задание партии и правительства. Весёлый смех и аплодисменты Вызвало появление на трибуне Донского казака Климова из колхоза День урожая. Диктор сказал, что товарищ Климов поднялся на трибуну с огромным سناпом пшеницы нового урожая. Товарищ Климов от имени всего Донского казачества благодарил партию и правительство за заботу о народе. Выступали и другие ораторы. Когда кончался митинг, В воздухе появились эскадрильи самолётов. Праздник открытия канала как раз совпал с днём военно-воздушного флота. А на Волге начался парад судов речного флота. Длинной вереницей шли один за другим расцвеченные флагами пароходы и катера, давая приветственные гудки. Как бы я хотел быть там на этих праздно украшенных берегах среди ликующих толп народа но там нет даже арси который внёс бы в мой дневник полный отчёт обо всём происходящем арси уехал в москву поступать в институт счастливец я скучаю зато мама ходит страшно довольная её мечта сбылась арси её любимец уехал получать высшее образование 9 часов вечера. Ура, ура, ура. Час назад пришла из Москвы в стан совет телеграмма от Николая Сергеевича Кривцова. Товарищ Кривцов телеграфирует, что наш археологический кружок за раскопки прошлого лета получил премию поездку в Москву по Волго-Донскому каналу. Для нас забронированы места на теплоходе Родище, который идёт в Москву из Ростова. Что за удивительный человек этот Николай Сергеевич. Мало того, что он прислал нам чудесную коллекцию древностей, так ещё и организовал для нас такую восхитительную экскурсию. Теперь я понимаю слова, которые он довольно таинственно сказал в прошлом году, что наша деятельность, помимо коллекции, получит хорошее поощрение. Значит, он тогда уже задумал устроить эту поездку. Но ни словом не обмолвился до самого конца. Я кончаю писать. Надо собираться. Родище придёт завтра. Мама гладит мне рубашки, штопает носки, печёт пирожки на дорогу. И во всех домах, где есть наши археологи, идёт ужасная суматоха. Не знаю, что будет с бедной Янкой Зенковой. Больная бабушка связала её по рукам и по ногам. Неужели Анке не придётся отправиться в такую замечательную поездку? А ведь я знаю её, она не захочет оставить беспомощную старуху без присмотра. 28 июля. Самая важная новость сегодняшнего дня. С Анкиной поездкой всё уладилось. Её мама взяла на 2 недели раньше очередной отпуск. Анка примчалась ко мне утром, сияющая и побежала собираться. У девчон, ведь сборы сложные не то, что у нас. Разные юбки, блузки, ленточки, брошки, прочая чепуха. Мы уже 10 раз бегали на пристани узнавать, когда придёт родищев. Говорят, во второй половине дня. Ведь точного расписания проходного движения ещё нет. С нами поедут Иван Фомич и Капиталина полна. Да, забыл ещё записать. У нас оказалось два лишних места вместо Стёпки и Нины Щук. Мы на бюро кружка обсудили и решили предоставить эти места Елене Николаевне и Велине Генриховне. 5 часов вечера. Вдали показался Радищев. Мимо окон нашего дома спешат на пристань нарядно одетые мальчишки и девчонки с чемоданчиками в руках. Спешу и я, забегу только в садик проститься с мамой новую тетрадь в хорошем переплёте, а старучку и бутылочку чернил их подарил мне Арсе перед отъездом, кладу в чемодан. Я решил вести дневник во время путешествия особенно подробно. И в путь